Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Нынешняя неделя была весьма богата на разного рода геополитические события. Естественно, начнем с Арцаха. Азербайджан продолжает свою деструктивную политику. Опять режим прекращения огня был нарушен. Стреляли в сторону Крестьян, работающих возле Кашинского месторождения, наших граждан Арцаха. Ну, то, что делает Азербайджан предсказуемо, и, естественно, здесь ничего нового нету Самым главным, с точки зрения геополитических процессов, было то, что, наконец-то, Европа заявила свое, о своем видении, значит, урегулированного Азербайджана-Карабахского конфликта. Мы все знаем, что в Брюсселе прошла встреча между руководителями Армении и Азербайджана при участии, значит, представителей Европы, в частности, Мишеля. Так вот, сей государственный деятель заявил, что... Стороны подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 91 года и соответствующей цитальной целостности Армении 29,8 тысяч квадратных километров и Азербайджану 86,6. ну это не что иное, как фактически признание аннексии Арцаха Азербайджана. Фактически Мишель сравнял себя с Чемберленом 1938 года, когда демократические Англия и Франция фактически продали Чехословакию, демократическую Чехословакию нацистской Германии. Ничем не отличается то, что фактически сделал Мишель в своем заявлении. Таким образом он легитимизировал и войну, агрессию 2020 года Азербайджана, Турции, террористов международных против Арцаха и всю ту политику, которую проводит официальным Баку по отношению к Арцаху, нарушая, кстати, грубо нарушая норму международного права. Но в любом случае, что мы можем сказать, для это эти вещи для нас неприемлемы, но мы должны сказать спасибо Мишелю за откровенность. В Азербайджане открылись в стену памяти павших защитников Украины, азербайджанских героев, так называемых, которые погибли, освобождая украинскую землю от российских оккупантов. Вот такая ситуация. Естественно, что такая стена, такой памятник не может быть открыт в Баку без ведома и соответствующей директивы властей, в том числе и президента страны. Но мы видим, что когда государство принципиально ведет свою политику, она может даже на такие шаги идти. И что? Мы видим, что на фоне всего этого идут празднества столетия Гейдара Алиева в Москве и так далее. Поэтому надо учиться у врагов в первую очередь. Принципиальности, к сожалению, азербайджанской стороне не отнимать. И это для нас должно быть очень поучительно. В Баку начали строительство очередного танкера под названием Гёйча. Гёйча – это азербайджанское название озера Севан. Очень весьма поучительно и очень такой прямой жирный геополитический намек, что они хотят. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что Азербайджан построил также танкеры Зангелан танкеры лачины и танкеры Кельбаджар. Очень больно, конечно, видеть, что они любят нашу землю, то есть не ихнюю историческую землю, больше, чем некоторые представители армянского народа. Турция. Что касается Турции, то, конечно, там главным событием были президентские выборы. Первый тур. Мы видим, что Не было победителя в первом туре, то есть никто не набрал больше 50%. И намечен второй тур президентских выборов, который про, должен произойти 28 мая. Ну, Эрдоган с малым отрывом опередил Крыдж-Даруглу, но в любом случае борьба еще продолжается. Интересная весьма и география выборов. Крыдж-Даруглу победил практически во всех крупных городах, во всех в том числе и в двух столицах, в Анкаре и в Стамбуле. Эрдоган в основном сельская местность. Интересная география курдского значит, населения и голосования там практически 50 на 50. Ну, нас ждет действительно интересно борьба в Турции, посмотрим. По большому счету не исключено, что Эрдоган во втором туре победит. Это тут геополитический процесс, и в этом ему будут помогать как Запад, так и Россия. Украина. Президент Зеленский побывал с рабочим визитом в ряде стран Европы, ключевых странах. В Великобритании, в Германии, во Франции, в Италии. Ну, основной акцент ставился на предоставлении Украине новых видов вооружения. Кстати, война на Украине идет полным ходом. По некоторым данным, российская сторона уже полностью взяла под свой контроль Бахмут Артемовск. А Соединенные Штаты заявили, что готовы предоставить Украине систему ПВО «Железный купол». Ну, по аналогии с израильской системой. Кстати, в США только две такие системы, и одну они хотят, значит, предоставить Украине. А в Хмельницкой области и в других регионах Украины российские войска... Провели широкомасштабный обстрел ряда ключевых инфраструктур и даже форма взрыва и даже само сходство с ядерным взрывом, конечно, вызвало определенную панику на Украине, но в любом случае, конечно, очень плохо, что очень много людей погибают с обеих сторон простых людей в том числе. Весьма активную политику проводила Россия. Так командующий военно-морскими силами Ирана, вице-адмирал Шахрам Ирани и главком военно-морского флота России адмирал Николай Евменов обсудили в Тегеране пути развития двустороннего сотрудничества. Даже была подчеркнута необходимость создания некого совместного комитета Ну, посмотрим. Кстати, главнокомандующий ВМФ России пригласил своего иранского коллегу на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге. Интересные события произошли в Иране. Кстати, Россия и Иран и здесь укрепляют свою сотрудничество. Так, министр дорог и городского развития Ирана и министр транспорта России подписали соглашение о создании железнодорожного участка Решт-Астара. Церемония прошла в Тегеране, но по видеосвязи в этой церемонии присутствовали и президент России, и президент Ирана. Это очень важный проект, который сократит в несколько раз доставку грузов из Петербурга и России до Ирана, Персидского залива, Индии, естественно, в обход Европы и Средиземного моря. Весьма интересным была и политика Афганистана. Ну, во-первых, скажем, что Афганистан принял решение присоединиться к китайскому проекту экономического коридора через Пакистан к Индийскому океану. Это действительно сулит хорошие дивиденды Афганистану. Но на днях произошла и достаточно такая серьезная перепалка, пока еще вербальная, между Афганистаном и Ираном. Дело в том, что иранские государственные деятели, президент, министр иностранных дел заявили о необходимости соблюдения Афганистаном договора о предоставлении Ирана соответствующего количества воды из реки Германт или Гельмент. Ну, по-разному можно и произносить. По соглашению 1974 года Иран имеет свою долю, но многие годы этого не происходит. Афганистан то вообще перекрывает поток воды в Иран, из-за чего в Иране серьезные проблемы, особенно в регионе Систамбалуджистан, или вообще дает очень маленькими порциями. Иранский президент сказал, что больше иран этого не потерпит, Афганистан жестко отреагировал, более того, некоторые генералы талибана даже скажем так, ответили шуткой заявление Раиси. Так генерал Мабин, например, наполнил желтую бочку водой из этой реки и в шутку заявил, что мы боимся вас, господин Раиси, возьмите эту бочку и не нападайте на нас. Ну, естественно, это очень опасно. В Китае прошел саммит Центральная Азия-Китай, где участвовали все пять президентов Центрально-Азиатских стран и, естественно, лидер Китая. Это лишний раз показывает, что Китай проводит свою такую очень многовекторную сильную политику, укреплять свои позиции в Центральной Азии. Президент Сирии Башар Аль-Асад участвует в конференции стран Арабской Лиги и прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый такой визит за 12 лет, потому что Лига Арабских Государств фактически исключила Сирию из своего состава, когда началась война в Сирии. И вот сейчас опять Сирия стала полноправным членом. Весьма интересное заявление сделал министр обороны США лойд Остин. Генерал заявил, что Америка намерена предоставить Тайваню дополнительное количество современного оружия достаточно большом количестве против китая естественно это вызвало негативную реакцию китая но мы видим что даже если государство не признанное но геополитические процессы требуют тесного взаимосотрудничества даже с признанными даже с великими государствами этого происходит это происходит и мы должны все это учитывать и брать на вооружение для себя Таковы были ряд ключевых событий последней недели. Будем следить за событиями и представлять вашему вниманию. Держитесь, храни Господь нашу страну и наш народ.